Семь месяцев назад их было здесь четверо. Дрогон, его сестра Аманда, 74 лет, на два года старше его. Ее давняя подруга Кэролайн Бродмур из тех самых уэщерстерских Бродмуров, как сказал Дроган, которая давно страдала от эмфиземы, и Ричард Гейдж, слуга, работавший в доме уже 20 лет. Гейдж, которому было под 60, водил большой линкольн. Готовил еду и по вечерам разносил напитки. Еще к ним приходила дневная служанка. Подобным образом, вся четверка прожила где-то около двух лет, являя собой образчик немного странной компании богатых пожилых людей и их семейного вассала. Единственным занятием этих чудоватых стариков было ожидание, кто кого переживет. А потом появилась эта кошка. Первым ее увидел Гейдж, когда она, кранучись, бродила вокруг дома, продолжил Дроган. Поначалу он пытался выгнать, швырялся палками, камнями, Несколько раз даже попал. Но кошка никуда не уходила. Естественно, ее привлекал запах еды. Сама же была сплошная кожа да кости. Таких бросают у обочной дороги, чтобы подыхали. Как же это ужасно. И бесчеловечно обрекать животное на медленную голодную смерть. А что, лучше испытывать на прочность их нервную систему? — спросил Хелстон. Дрогон пропустил мимо ушей его замечаний и рассказывал дальше. Он ненавидел кошек. Всегда ненавидел. Когда стало ясно, что кот никуда не уйдет, он приказал Гейджу его отравить. Большую, аппетитную порцию кошачьей еды обильно сдобрили Тридармальфенобарбетаном. К этой еде кот не притронулся. К этому времени...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 Но ко мне ни разу даже и не приблизилась. Да, не приблизилась. Пока. Сестра поставила ей блюдечко с молоком, которое она недавно осушила. О, вы только посмотрите, как это бедное существо проголодалось. Сестра чуть не плакала. Они с прямо прям-таки на цыпочках ходили вокруг нее. Разумеется, таким образом они хотели отомстить мне. Прекрасно зная, как я отношусь к кошкам. Как я всегда к ним относился. Особенно после того, как началась работа на Тритормалем. Им очень нравилось подразнивать меня. Они... они просто наслаждались этой игрой. Он мрачно взглянул на Хелстона. Но они... они поплатились за это. В середине мая...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 Кровотечение было изо рта и из носа. У нее были сломаны спина, одна нога, а шея вообще оказалась размозженной. Кот... Кот спал у нее в комнате, — заметил Дроган. И она ухаживала за ним, как за младенцем. — Она такая гологная, да Ведь она же полголода. Правда, а? — Иви, Иви, ты хочешь выйти и сделать пипи? -пи? Мерзость какая! Слышать подобную из старый старой, закаленной в боях Аманды. Как я полагаю... Он разбудил ее своим мяуканьем. Аманда взяла тарелку и пошла вниз. Ей все время казалось, что Сэмми не любит есть котят в сухометку. Он, он предпочитает все с молочком. Ну и вот. И вот она встала и хотела спуститься, чтобы налить в тарелку молока. Кошка стерлась об ее ноги. А Аманда была ведь уже ведь уха Ноги ее плохо слушались. Да и к тому же полусонная. Когда они подошли к краю лестницы, кошка бросилась ей под ноги. В общем, подножку сделала. Да, подумал Хелстон. Пожалуй, все могло быть именно так. Вроде бы ничего преднамеренного нет. Он мысленно представил себе, как старуха падает вперед, катится вниз по ступеням, испуганная настолько, что не в состоянии закричать, позвать на помощь и разбудить спящий дом. Котятки веером разлетаются по сторонам, тарелка разбивается, а сама она кувырком летит вниз и плюхается на пол. Ее старущие кости вконец переломаны, за ней опускается кот и лакомится маленькими котятками, разбросанными по ступенькам. — А что сказал судебный следователь? — спросил Хелстон. — Смерть от несчастного случая. Что же еще? — Но я-то... я-то знал. — Но почему после этого вы не избавились от кошки? Уже после смерти Аманды? — Очевидно, потому что Кэролейн Бродмур пригрозила покинуть дом, если он это сделает. Она вообще была истеричка. К тому же буквально помешалась на этом коте. Плюс ко всему... Она была очень больная женщина, и время от времени у нее появлялись, ну, фантазии. Как-то она сказала но что не сомневается в том, что душа Аманды переселилась в Сэмми. И поскольку Сэмми был котом Аманды, теперь она сама будет его любить и ухаживать за ним, как это делала бы сама Аманда.